Глава 37. «Ваш кофе не подражаем», — Сафронов прищурил глаза от удовольствия. «Рада, что он вам нравится». Кира не смогла скрыть довольную улыбку. «Вы решили не надевать брошь?» — поинтересовался Максим Андреевич. «Она вам все таки не понравилась». «Нет, очень понравилось, с жаром заверила его Кира. «Но она не слишком подходит под это платье. Брошь очень нарядная. А мне кажется, она будет тут отлично смотреться». «Вас не затруднит сварить еще кофе и принести брошь?» «Хотя...» — он окинул ее пристальным взглядом. «Возможно, вы и правы, а значит, нужно это исправить». «Как?» — вырвалось у Киры. Она подумала, что Сафронов может просто выбросить брошь, как он уже грозился сделать это в парке. «Купим вам что-то подходящее под украшение», — рассмеялся Максим Андреевич, заметив замешательство девушки. «Не надо, пожалуйста». Кира поднялась. «Я просто слишком серьезно отношусь к дресс-коду. Поскольку вы работаете на меня, то и этот пресловутый дресс-код устанавливаю я», — заметил Сафронов. Кира забежала к себе, забрала брошь, потом поспешила на кухню и сварила еще одну порцию ароматного напитка. «Не обопьется наш хозяин?» — поинтересовалась Лилия Петровна. Кира ничего не ответила, поскольку вопрос был риторический. «Итак, позвольте мне приколоть эту многострадальную брошку». Улыбнулся Сафронов. Он извлек украшение из коробочки и подошел к Кире. Не бойтесь, я осторожно, не уколю. Его аристократические пальцы оттянули ткань платья. Максим Андреевич долго возился с застежкой. Кире, казалось, он слышит, как бешено колотится ее сердце. Ну вот, удовлетворенно посмотрел на брошь Сафронов. Теперь допьем кофе и приступим к работе. Надеюсь, Полина сделала выводы и больше не станет третировать вас. Упоминание Полины заставило Киру напрячься. «Все нормально», — коротко кивнула она. «Я рад, что Полина извинилась перед вами за ужасный инцидент». «Что?» — не поняла девушка. «Она не извинилась за то, что облила вас горячим кофе?» В голосе Сафронова прозвучал металл. Кира молчала. «Значит, не извинилась». Он порывисто встал и покинул комнату. Через минуту дверь распахнулась, и Сафронов втолкнула в библиотеку Полину. Лицо у нее было перекошено от ужаса. «Итак, я жду», — скрестил на груди руки Сафронов. «Кира», — залепетала Полина, оглядываясь на Максима Андреевича. «Я очень сожалею о случившемся». Она замолчала. «Дальше», — прорычал Сафронов. «Я больше не доставлю вам неприятностей». В голосе Полины звучало не сожаление, а ужас. Полина снова покосилась на Сафронова. «Прошу меня простить». «А теперь пошла вон». Максим Андреевич отступил в сторону, и Полина Пулей вылетела из комнаты. Кира с удивлением посмотрела на него. «Не надо было», — не слишком уверенно произнесла она. «У меня все уже зажило. Хамок надо учить». Голос Сафронова дрожал от гнева. «Я повез ее в Париж только потому, что был уверен. Она извинилась перед вами. Полина уверяла меня, что все поняла, и я, как последний идиот, повелся. «По-хорошему, надо бы вышвырнуть ее отсюда», — он словно рассуждал вслух. Но никто никуда таких стерв не выкидывает. Это Кира поняла уже давно. Мужчина может с такой женщиной поругаться, даже расстаться на время, но уходят они только сами, избавиться от них очень сложно. «Давайте начнем работать», — предложила Кира. «Вы правы», — кивнул Сафронов и принялся диктовать письма, но уже через пять минут снова прервался. Даже не знаю, есть ли смысл в этих посланиях. Он повальяжнее расположился в кресле и закинул ногу на ногу. Выборы в следующие выходные. Бороться надо до последнего. Кира выжидающе посмотрела на Сафронова. «Продолжим?» «Пожалуй», — кивнул он в ответ. «Но как мне надоела эта предвыборная гонка. У меня отличная программа, интересные идеи, но порой думаю, а надо ли это кому? Реально ли я смогу помочь людям?» Ничего удивительного, что вы сомневаетесь. Это же такая ответственность. Но раз взялись, то бросать на полдороги начатое совсем не дело. Вы подведете тех, кто верит в вас. Вы меня убедили, рассмеялся Сафронов. Это была минутная слабость. Сегодня Максим Андреевич диктовал не спеша, но без перерыва. У Киры устали кисти рук и подушечки пальцев почти онемели. Я увлекся. Сафронов завершил диктовку. Вы устали? Нет. «Опять врете? рассмеялся Максим Андреевич. «Совсем немного». «Вы помните, что сегодня должны показаться врачу?» — неожиданно спросил он. «Да, но не думаю, что это необходимо. Даже красноты почти не осталось. Мне не нравится, что вы так легкомысленно относитесь к своему здоровью. Я тоже терпеть не могу больницы. Но что делать? Поедем сейчас». Энергично поднялся Сафронов. «Заодно немного отдохнем от бесконечных писем, а по возвращению продолжим. Когда машина Сафронова уже катила по трассе, Кире показалось, что за ними следует серый автомобиль. Он то приближался, то отставал. Девушка несколько раз обернулась, пытаясь разглядеть номера. «Что случилось?» — заметил ее беспокойство Сафронов. «Мне кажется, за нами едет серая машина». Денис посмотрел в зеркало. «Где?» «Уже отстала». Кира еще раз оглянулась, но серого автомобиля не увидела. «Показалось, наверное» пожал плечами Денис. Видимо, у нее просто разыгралось воображение. Скоро Кира забыла о преследователе. У врача они пробыли недолго. Ожог почти зажил. Больше приходить на прием к доктору не надо. Но когда они выходили из больницы, Кира снова заметила серую машину. Она медленно тронулась с парковки и поехала прочь. «Вон, вон она!» Девушка взволнованно схватила Сафронова за руку. «Та машина, о которой я говорила!» «Обычная отечественная «Лада», — Максим Андреевич проводил автомобиль взглядом. «Таких в городе тысяча, и все похожи одна на другую».